Друзьями адвоката делались его родственники или очень старинные знакомые. Привязанность Тютерсона разрасталась как плющ в течение времени и не зависела от его сходства с избранным им другом.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 И точно с облегчением обращались к каждому встречному знакомому, несмотря на все это, Иутерсон и Утарсон и Энфильд очень ценили воскресные прогулки, считали их лучшим украшением каждой недели, желая без помехи наслаждаться ими, не только отказывались от других удовольствий, но откладывали даже и деловые свидания».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 Она нравилась прохожему заново выкрашенными ставнями своих домов, хорошо вычтенной медной отделкой дверей и окон, вообще чистотой. Идя по торговой улице в восточном направлении, прохожий мог заметить, что через два подъезда от угла левой линии ее домов прерывалась входом во двор, в глубине которого стояло мрачное, неуклюжее здание. В его фасаде, обращенном к улице, не блестело окон и была только одна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 Она соединяется с очень странной историей. — Неужели? — сказал Утерсон, слегка изменившимся голосом. — А в чем дело? — Вот в чем, — ответил мистер Энфельд. — Однажды я возвращался домой издалека. Было около трех часов утра, а погода стояла хмурая и темная, только бесконечные фонари мерцали в мгле. Из улицы я переходил в улицу, все они были освещены, точно в ожидании процессии, и пусты, как церковь. Наконец я пришел в такое настроение, когда начинаешь прислушиваться к малейшему шороху и желаешь встретить полицейского. И вот я увидел две человеческие фигуры. Крошечный человечек шел на восток очень быстрой походкой, а вдоль поперечной улицы бежала девочка лет восьми или десяти. И вот, сэр! Они столкнулись на углу... Тогда-то произошло нечто ужасное. Прохожий спокойно наступил на упавшую девочку и пошел дальше, не обращая внимание на ее стоны. Слышать об этом одно, но действительная картина произвела на меня адские впечатления. Прохожий показался мне не человеком, а каким-то отвратительным чудовищем. Я закричал...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 «Был противен он и семейству девочки, что было вполне естественно, но меня поразил доктор. Он ходил на обыкновенную аптекаря, ни его летание, ни его с ней заставляли обращать на него особенного внимания. Говорил он с сильным этимбургским акцентом и казался отзывчивым, как волынка. Слушайте же, сэр, доктор Соубонс разделял всеобщее чувства, и каждый раз, когда он взглядывал на моего пленника...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 Скверная история. С таким дурным человеком, казалось бы, никто порядочно не мог иметь дело. А между тем личность, подписавшая чек, очень известна. Та же знаменита. И что еще хуже, принадлежит к числу людей, делающих добро. Предполагаю интригу. Честный человек платит за какой-нибудь... Грех своей юности, поэтому я называю этот глухой дом с дверью домом интриг. Впрочем, даже это предположение не объясняет всего, — прибавил Энфильд и задумался. Внезапный вопрос Уторсона вывел его из раздумья. Адвокат спросил, а вы знаете, живет ли здесь человек, принесший чек? — Здесь? — Нет, — возразил мистер Энфельд, — но мне случилось узнать его адрес. — И вы никогда не расспрашивали об этом доме с дверью? — спросил Лутерсон. — Нет, сэр, я деликатен, я остерегаюсь расспросов. Расспросы слишком напоминают судебное разбирательство. Задный вопрос — то же самое, что брошенный из горы камень. Вы спокойно сидите на вершине холма. Камень катится вниз, сшибают другие камни. Вот какая-нибудь кроткая старая птица, о которой вы и не думали, убита в своем собственном саду, ее семье приходится менять имя. Нет, сэр?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 С благодарностью в душе. Но в этот вечер едва с обеденного стола убрали скатерть, как утросом взял свечу и отправился в свой кабинет. Там он открыл несгораемый шкаф и из самого его потайного ящика вынул документ. На папке стояла надпись «Завещание доктора Джекля». С нахмуренным лицом адвокат принялся изучать содержание бумаги,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 пряча оскорбительную бумагу в шкаф. А теперь начинаю бояться, что оно позор. Удерсон задул свечу, надел плащ и направился к цитадели медицины Кавендер-скверу. Там жил его друг, великий доктор Линайон, принимавший в своем доме многочисленных пациентов. Если кто-нибудь знает суть дела, то именно Линайон подумал адвокат. Важный дворецкий доктор знал утрасона, принял его приветливо и не заставил ждать, а тотчас же, же провел его в столовую, в которой доктор Линойон сидел один за бутылки вина. Это был здоровый, живой, крестолицей господин с гривой преждевременно посидевших волос, с шумными решительными манерами, при виде мистера Утрасуна вскочил с места. и протянул к нему обе руки. В его радостном движении была некоторая доля театральности, однако доктором руководило искреннее чувство, так как Лена Йон и Утрасон были старыми друзьями по школе и колледжу, они уважали себя и друг друга, и, что не всегда являются следствием, это очень любили бывать вместе. После разговора о незначительных вещах адвокат пришел к теме, которая так занимала и тревожила его. «Мне кажется, Лена Йон, сказал он, —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 Эта ночь не дала отдыха его работавшему уму, работавшему среди тьмы, осажденному множеством вопросов. На церкви, которая так кстати стояла близ квартиры Утерсона, Пробило шесть часов, а адвокат все еще ломал голову над проблемой. До этого дня загадка затрагивала только его ум, но теперь было увлечено, вернее, пробущено его воображением. Он беспокойно ворочался среди ночной тьмы, наполнявшей комнату завешенными окнами. В его уме прошел весь рассказ Энфильда «Вереницы ясных картин». Он увидел множество фонарей ночного города, фигуру человека, быстро шедшего по улице. Он увидел, как по другой встречной улице бежал ребенок от доктора. Они столкнулись... И чудовище в образе человека сшибло ребенка и пошло дальше, не обращая внимания на стон и Он увидел спальню в богатом доме, в ней его друг грезил, улыбался своим грезом. Друг, дверь комнаты растворилась, распакнулся пола кровати, спящий, и спящий, проснулся, Боже! Перед ним стоял человек, имевший власть даже в этот глухой час заставить его встать и исполнить предъявленные ему требования. Всю ночь адвокат увиделся один и тот же ненавистный образ.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 Внушало наблюдателю антипатию. Желая сократить время, незнакомец пересек мостовую и, приближаясь ко двору, вынул ключ из кармана. Точный человек, возвращающийся домой, Утерсон выступил вперед, и, когда незнакомец проходил мимо него, слегка дотронулся до его плеча. «Мистер Хайт, вероятно». Хайт отступил, из его груди вырвалось свистящее дыхание, Но его страх моментально прошел, и хотя он не смотрел адвокату в глаза, он ответил довольно спокойно, «Да, это мое имя, что вам угодно». «Я вижу, вы идете в дом», — продолжал адвокат, — «я старый друг доктора Джекеля, Утерсон, с улицы Гаунт. вы, вероятно, слыхали обо мне, и, встретив Фаста, кстати, я думал, что вы меня примете». «Вы не застанете доктора Джекеля, его нет дома», — возразил Хайд, продувая ключ. Потом, внезапно, но не поднимая глаз, он спросил, — как вы узнали меня? — Со своей стороны, — сказал Утурсон, — не сделаете ли вы мне одного одолжения? — С удовольствием, — произнёс Хайд: в чём же дело? — Вы позволите мне взглянуть вам в лицо, — попросил адвокат. Хайд, по-видимому, колебался. Потом, точно поддаваясь внезапному решению, поднял голову с вызывающим видом, и они несколько секунд пристально смотрели друг на друга.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 Точный человек страшный страшной умственной нерешительностью. Он старался выяснить одну из тех проблем, которые трудно разгадать. Мистер Хайд был бледен и походил на Карлик. Он казался уродом, хотя в нем не замечалось никакой ненормальности. Он улыбался противную усмешкой, В его обращении с адвокатом проглядывала отталкивающая смесь робости и дерзости точного злодея. Голос у него был сиплый, шепчущий довольно прерывистый. Все это говорило не в его пользу, но, тем не менее, не могло слушать объяснением неведомого отвращения, презрения и страха, с которыми Утерсон смотрел на него. «В Хайде должно быть что-то особенное», — сказал себе встревоженный адвокат. «В что-то? А что именно? Не знаю, прости меня, Боже. Он кажется не человеком, а представляется полуутроглотитом, если так можно выразиться. Или это старая история доктора Фейля?»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 С углом торговой улицы на площади стояло несколько старинных красивых домов, в настоящее время по большей части потерявших свое прежнее блестящее положение, населенных людьми всевозможных положений, картографами, архитекторами, мелкими адвокатами и агентами неизвестных предприятий, однако один дом – второй от угла –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 «Хорошо одетый слуга». «Доктор Джекель, дома?» «Пуль», — спросил адвокат. «Я посмотрю, мистер Утерсон», — ответил Пуль и проводил гостя в большую, но сумрачную приемную, вымощенную плитами, отопляемую, по примеру, загородных домов ярким открытым камином и заставленную дорогими дубовыми шкафами. «Угон вам подождать здесь, сэру, камина, или прикажете осветить столовую?» «Благодарю вас, я подожду здесь», — сказал адвокат и облокотился на высокую каминную решетку. Комната, в которой он остался один, составляла любимую затею его друга-доктора. Сам Утрус он любил говорить о ней, как в одной из самых привлекательных приемных Лондона. Ну, а сегодня у души адвоката был какой-то страх. Лицо Хайду гнетало его мозг.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 И адвокат, расстроенный этими мыслями, стал раздумать о собственном прошлом, заглядывая во все его тайники, чтобы убедиться, не выскочит ли и для него какой-нибудь чертик из табакерки в виде старого греха, но его прошлое было совершенно безупречно, немногие люди могли...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 Поскорее получить наследство, О, да, мне следует взяться за это дело. Конечно, если только Джеки не помешает мне, он прибавил, если только Джеки не помешает мне, потому что его духовный взор снова ясно увидел странные статьи звещания.